Как я шел к бабьему Яру. Смычки стучали по пюпитрам. Московская консерватория была чем-то вроде собора, где даже в самые тяжкие времена встречались особо верующие, объединяемые и музыкой, и чем-то большим, чем она. Когда в перерывах они гуляли по фойе, то делали это с медленным наслаждением, по-заговорщицке вглядываясь в лица, и с облегчением находя друг в друге признаки чудом сохранившихся совести и вкуса. Это фойе было царскосельской аллеей советской интеллигенции. В консерваторию меня впервые когда-то привел мой школьный товарищ Дима Жданов, ничего общего не имеющий с партийным искусствоведом, на концерт его любимого пианиста Владимира Сафроницкого. А я был сибирский мальчишка, с пальцами потерявшими гибкость из-за того, что все военные годы они не прикасались к клавишам, сменив их на тяпку, белу, топор, лопату. Меня потрясло то, как величественно взяв всего несколько аккордов, Софроницкий столь же величественно поднялся и удалился. Как мне потом объяснили, это было вполне в его стиле. Но меня поразило, с каким уважением консерваторская публика восприняла даже это неисполнение как проявление свободы и гордости и отнюдь не роптала на своего строптивого кумира. На сцене консерватории, слава богу, не стояли трибуны, с которых произносились партийные доклады о том, какие мы все счастливые. По этой сцене, в отличие от драм-театров, Не метались штампованные лысенькие ленины, выбрасывая вперед ручонки, вытянутые из-за жилетов. Не расхаживали медлительно значительные Сталины. А со стен консерваторского зала смотрели так непохожие на портреты членов политбюро Чайковский, Бетховен, Моцарт, Грик. На этих стенах, правда, не доставало еще портрета одного композитора который дал нам всем счастье быть его современниками и столько раз стать первыми слушателями его произведений. Коллекционеры первых исполнений великой музыки в чем-то счастливей коллекционеров первых изданий. Уникальную книгу все-таки можно купить и через сотню лет, а вот уникальное присутствие на концерте не купишь. В консерватории царили звуки, которые иногда тоже лгали, но все-таки значительно меньше, чем окружающие нас слова. Варваризованные своей ежедневной жизнью язычников, в которой мы сами себе наделали столько пошлых идолов, мы, попадая сюда боязливо, но долгожданно вступали в консерваторский бассейн гармонии, как древние славяне во время крещения входили в Днепр. А 18 декабря 1962 года я слушал здесь премьеру необыкновенной симфонии Шостаковича под несчастливо-счастливым номером 13, может быть, единственной в мире симфонии, на которой люди и плакали, и смеялись. Эта симфония по мановению дирижерской палочки — легко превращала консерваторский зал то в Голгофу, то в тюремную камеру, где томится Дрейфус, то в Белостокскую улочку, над которой реет белый пух погрома, то в коморку Анны Франк, то в ярмарочный балаган со скроморожкими дудочками, то в мрачные своды, под которыми происходит суд над Галилеем, то в московский магазин с тихо движущимися полупризраками женщин. Весь консерваторский зал встал, когда на сцену между музыкантами, стучащими смычками по пюпитрам, как-то боком начал протискиваться судорожно сжимающий собственные руки человек с чуть смешным петушиным хохолком, с косо сидящими очками. Шостакович. «Я никогда не видел никого так похожего на собственную судьбу, как он». Она была такой же судорожной, дергающейся, такой же перекореженной, как он сам. Весь его облик воззывал о его беззащитности. И в то же время он был могуч тем, что, не притворяясь могучим, принял на себя бремя защиты тех, кто был еще беззащитнее, чем он. Его ленинградская симфония была противовоздушной звуковой обороной родного города, Его музыка была тем единственным, что во время войны выдавали не по карточкам. После войны он оказался слишком нежелательно знаменитым для властей. И тогда, после снисходительно унизительные моральной порки, его решили принизить бесцеремонным использованием. Ему бесконечно навязывали интервью, речи, тосты на официальных банкетах, подписание всяческих коллективных здравец, Ему время от времени навешивали очередные ордена и лауреатские бляшки, которые давили на его сердце. Его не засадили за колючую проволоку, но она вдруг ржаво прорастала сквозь щели между клавишами рояля так, что кровоточили кончики пальцев. Когда его насильно послали в Америку, на пресс-конференции он скороговоркой выпаливал благодарности партии, потому что члены его семьи оставались заложниками. Потом он сам вступил в партию, надеясь, что теперь-то они от него отстанут, не будут лезть в душу так беспардонно, как раньше, и его семья будет в безопасности. Но лезть в душу продолжали, правда несколько повежливей, заменив льстивой настырностью прежнее хамство. Он стал председателем Союза композиторов РСФСР для того, чтобы помогать другим, и помогал, насколько было возможно. Он пожертвовал свободой внешней, во имя тайной внутренней свободы. Но такая тайная свобода у него никак полностью не получалась, как полностью не получилась она и у самого Пушкина. Ему подсовывали стукачей, записывали его телефонные разговоры. Однажды, выпивая, как всегда лихорадочно, он вдруг нервически расхохотался, когда к нему позвонил из Америки композитор Сэм Барбер, А кто-то их начал явно подслушивать, и даже как бы подружески предупреждая об этом, кашлянул в трубку. Воображаю, как в их главном подслушивательном центре сидит кто-нибудь и переставляет, переключает бесчисленные проводочки, напевая мою песенку «Родина слышит, Родина знает». Есть такая присказка «Не родись красивой, а родись счастливой». Можно и по-другому. Уродился гением, запасись терпением. Еще Пастернак заметил в охранной грамоте. Одинаковой пошлостью стали давно слова «гений» и «красавица». А сколько в них общего? И красивую женщину, и гения все хотят заполучить, если не подкупом, то силой. Со всех сторон протягиваются жадные взгляды, липкие руки. Вся жизнь сквозь строй этих глаз и рук. Но в день премьеры Тринадцатой симфонии, после того, как в воздухе консерваторского зала зависли нежные колокольчиковые звуки финала, казалось, что этих липких рук больше нет. Аплодисменты, как белоснежные чайки, взлетали из всех рукавов, и гений стоял на сцене над этим бушующим плеском, неуклюже кланяясь. И вдруг он вступил на самый край сцены и кому-то зааплодировал сам. А вот кому, я не мог сначала понять. Люди в первых рядах обернулись, тоже аплодируя. Обернулся и я, еще глазами того, кому эти аплодисменты были адресованы. Но меня кто-то тронул за плечо. Это был директор консерватории Марк Борисович Векслер, сияющий и одновременно сердитый. «Ну что же вы, не идете на сцену, это же вас вызывают!» Хотите, верьте, хотите, нет, но, слушая симфонию, я почти забыл, что слова были мои. Настолько меня захватила мощь оркестра и хора, да и действительно, главное в этой симфонии, конечно, музыка. А когда я оказался на сцене рядом с гением, и Шостакович взял мою руку в свою, сухую, горячую, Я все еще не мог осознать, что это реальность. Но совсем другие липкие руки были еще впереди. Собственно говоря, и мой путь на эту консерваторскую сцену лежал сквозь те же липкие руки. Анатолий Кузнецов А цей хлопчик на еврей. Тани, на еврей! «Шо ж вин туды у своей автобиографии на бабе ярно полягае?» «Це делу треба розжуваты!» Со следовательской задумчивостью вертел в жирных пальцах дородный дядя, которому подошел бы забрызганный кровью фартук мясника на автобиографию молодого журналиста Анатолия Кузнецова, вытащенную из его личного дела. Разговор происходил в кабинете Каховской многотиражки В 1952 году редактор был смертельно напуган и услужливо открыл сейф по требованию двух приезжих письменников, заподозривших в Кузнецове еврейское происхождение из-за его нездорового интереса к бабьему Яру. Это были цыганистые секретарь Одесского союза писателей и главный редактор одного из киевских издательств, очень любивший читать собственную лирику, неожиданно тоненьким для своей комплекции голосом, умильно закатывая глаза. Но сентиментальность и злодейства, к сожалению, есть вещи совместимые. Привычный ужас той эпохи состоял в том, что рытье в чужих анкетах и вынюхивание из них подозрительных запахов вовсе не считалось злодейством, а было тогдашним бытом. Письменники целый день пили горилку и играли в карты, проводя таким образом творческую командировку на стройку коммунизма. А по вечерам их разъедала смертельная скука, и хотелось найти кого-то, над кем можно было бы поизгаляться. Тошнотворная пустота внутри — главная причина изгаляния людей над людьми. Я предупредил тогда Кузнецова, что под него подкапываются. «А ты что?» «Правда был в Бабьем Яре?» — спросил я. Впервые об этой трагедии я узнал еще мальчишка из прекрасного, к сожалению, полузабытого стихотворения Льва Озерова 44-го года. «Я пришел к тебе, Бабий Яр, Если возраст у горя есть, Значит, я немыслимо стар На столетие считать не счасть. «Нет, я там не был» мрачно ответил Кузнецов, затравленно опустив глаза. «Но я видел, как все это было». «Мы сидели на берегу, и Кузнецов рассказывал, рассказывал. Уже смеркалось, но мне казалось, что в тумане, медленно опускающемся на Днепр, я вижу бесконечные тени детей, женщин, стариков, идущие по воде, не прогибая ее». «Ты должен написать об этом», — сказал я Кузнецову. «Кто это будет печатать?» — пожал он плечами. «А кроме того, я... я боюсь». Как впоследствии подтвердилось, он был прав в боязни писать об этом. Кузнецова не убили в «Бабьем Яру», его убил собственный роман о «Бабьем Яре». Роман напечатали но он был зверски и с цензурой. По-моему, у Кузнецова в результате издевательства над его любимым детищем что-то случилось с головой. Аксенов мне рассказал, что однажды он ночевал у Кузнецова, и тот послал к нему с подносом, уставленным напитками, собственную жену на высоких каблуках и в чем мать родила. Когда меня и Аксенова вывели из редколлегии юности, Туда почему-то спешно ввели Кузнецова и столь же спешно командировали для работы над романом об Энгельсе в Лондон. Где он избежал? Прихватив пару микрофильмов, один с полным текстом романа «Бабий Яр», а другой с какими-то эротическими доморощенными арабесками. Затем, видимо, пытаясь вызвать жалость к своей судьбе, Кузнецов напечатал в обсервере «Исповедь доносчика», где признался, что строчил доносы в КГБ на советских братьев-писателей, в том числе и на меня. Однако это вызвало не жалость, а презрение его западных коллег. Через несколько лет он трагически погиб в автокатастрофе. Жаль, что так некрасиво и нелепо закончилась жизнь этого талантливого писателя. Но я ему все равно благодарен на всю мою жизнь за то, что он привел меня к бабьему Яру. А тогда, в 1952 году, приглашенные Александром Давженко, писавшим в Каховке гигантский романтический сценарий все о той же стройке коммунизма, Кузнецов и я пошли вместе с великим режиссером на японский фильм «Новой волны». Название фильма не помню. Это была близкая к похитителям велосипедов история многодетной семьи в Токио, отец которой никак не может найти себе работу. Они с женой решают отравить газом и себя, и детей. Перед этим они продают последнее, что у них осталось, и ведут детей в парк, покатать на качелях, на лодке. Неожиданно мальчик срывается в воду, и отец его спасает. После этого великий кинорежиссер, не дожидаясь конца, направился к выходу, громогласно заявив на весь зал. «Это...» Так гениально, что я не могу больше этого видеть. Мне стыдно за всю мою жизнь. А я испытал нестерпимый стыд в 1961 году. Тогда, впервые встав на обрыве перед Бабьим Яром рядом с Кузнецовым, вызвавшимся быть моим гидом, я потрясенно увидел, что там нет никакого памятника, ни даже какого-либо знака. Бабий Яр был превращен в свалку. Начало стихотворения выдохнулось само. Над бабьим яром памятников нет. Стыд, как соавтор. Мои многие стихи начинались именно со стыда. Чаще всего со стыда за себя. Стыдиться только других гораздо комфортнее. В случае с плавьим Яром для моего стыда была особая причина. Я рос в семье, где никогда не слышал еврейских анекдотов, за исключением тех случаев, когда их рассказывали мамины приятели евреи, любившие подшучивать сами над собой. На станции зима бок о бок мирно существовали и православное, и католическое, и еврейское кладбище. Впервые слово «жид» я услышал в Москве. «Как ты можешь сидеть на одной партии с жидом?» — спросил у меня один хмыль-третьегодник. Когда я переспросил его, что это такое, он, наверное, подумал, что я предваряюсь. В Москве мама брала меня с собой в еврейский театр на Малой Бронной, и я трижды видел на сцене великого Михуэлса, дважды в роли короля Лира и один раз в роли Тевье Молочника. Я влюбился в него. «Мама взяла меня на похороны Михоэлса, когда его тело привезли из Минска». «Дело нечисто, показывая глазами на гроб, шепнула маме какая-то ее знакомая, но я это услышал. Еще я запомнил, что у выступавшего на панихиде Фадеева был неестественно тонкий голос, не совпадавший с его высоким ростом и благородной сединой. Он еле закончил свою речь, прерываемую дребезжащими всхлипываниями. Надвигалось что-то страшное. В 1952 году, когда я поступил в литинститут, там было только два еврея: пылкий юноша-публицист и саркастическая девушка-критик. У них никогда не было романа, но они всегда гуляли по литинститутским коридорам и по нашему скверику под ручку перешептываясь как две нежные подруги. Пылкий юноша-публицист со слегка пушистыми, всегда готовыми воспламениться щеками, был даже больше похож на девушку, а она напускала на себя врубелевский демонизм, попыхивая папиросой, так не сочетавшейся с ее белым шелковым бантом. В тот год у них были особые причины перешептываться. Закрыли несколько аптек, из них увольняли евреев-фармацевтов, по городу носились слухи о том, что надо быть осторожнее с лекарствами, печатались пованивающие фельетоны, Шолохов выступил против псевдонимов, по рукам ходила пародийная поэма Сергея Васильева «Без кого на Руси жить хорошо», настолько откровенно антисемитская, что ее даже не решились напечатать. Психоз не просто распространялся, как эпидемия, он насаждался. Когда вправде напечатали сообщения об аресте врачей-отравителей, я увидел, что пылкие публицисты и девушка-критик стоят одни, словно зачумленные в лет институтской курилке. Их не трогали, их не оскорбляли. На них смотрели. Я пересек невидимую линию и пригласил их вместо занятий в соседнюю шашлычную. Там они разрыдались оба от страха и унижения. Через лет сорок я позвонил тому же самому и ныне пылкому публицисту, проверяя свои воспоминания. «Помнишь, как ты плакал в шашлычной, когда арестовали врачей?» — спросил я. «Конечно помню», — ответил пылкий публицист. «Но вскоре после этого, если мне не изменяет память, ты стоял на трибуне в актовом зале Лит-Института, на фоне портрета Сталина с траурной каемкой, и тоже плакал?» — спросил я осторожно. Все это так», — ответил он, слегка улыбаясь. «Но я также прекрасно помню, что на этой самой трибуне в тот день стоял ты и тоже плакал». «Не может быть», — сказал я, растерявшись. «Почему же я этого не помню?» Проверяя те же самые воспоминания, я позвонил и бывшей девушке критику. «Слушай, мне сказали, что я выступал в марте 53-го на траурном литинститутском митинге и плакал. Ты это помнишь?» — спросил я. «Как сейчас?» — не без удовольствия сказала она. «Плакал почти булыжниками». Кстати, я хочу проверить. Вас было всего двое евреев тогда в Литинституте. институте Тут она меня ошеломила. А с чего ты взял, что я еврейка? Я так и поперхнулся, потому что я прекрасно знал ее маму Розалию Ароновну, за которой даже безуспешно пытался приволокнуться, и ее родного дядю Якова Ароныча. Да, все мы бываем очень талантливы, когда забываем то, что не хотим помнить. Вот какая хитрая стервоза наша память, и как она избирательна. Поэтому всем мемуарам, в том числе и этим, надо верить, ну, как бы мягче сказать, с допуском. Есть, конечно, мелочи, есть стыды маленькие, но есть и главные стыды. Их мы не должны забывать, даже если бы нам этого очень хотелось. Я презираю тех, кто пытается перечеркнуть поколение шестидесятников. Как правило, это от зависти к сделанному нашим поколениям. Но идеализировать нас тоже нельзя. В нас было все изначально перепутано, и другими мы быть, наверное, не могли. Поэт К, с которым по прихоти судьбы меня связывала юношеская неразборчивая дружба, — не был лишен антисемитизма, этого, мягко говоря, недостатка. Он меня пытался убедить в том, что вся история оппортунизма, начинавшаяся с Бунда, а затем продолжавшаяся в Троцком, имеет определенную национальную подоснову. Я спорил с ним до хрипоты, он упрекал меня в политической близорукости. Однажды после такого спора он ночевал у меня. Утром он разбудил меня радостными криками. В одних трусах он отплясывал чуть ли не африканский танец торжества, размахивая газетой, где было опубликовано сообщение об аресте врачей-отравителей. «Видишь, а что я говорил? Это все евреи!» Надо сказать, что я поверил этому сообщению. Оно меня необыкновенно удручило, но все-таки не вызывало во мне антисемитизма, и радость поэта К была мне неприятна. В тот же день мы с поэтом К пошли в кинотеатр, где шел старый фильм о революции. Один из эпизодов был о еврейском погроме в Одессе, и вот, когда по экрану шли лавочники и уголовники под лозунгами «Бей жидов, спасай Россию», с булыжниками, к которым прилипли окровавленные волосики еврейских детей, Наклонившись к поэту К, я сказал, «Неужели ты хочешь быть похожим на этих?» И вдруг, отстранившись от меня, он холодно ответил, с металлическими нотками в голосе, «Мы — диалектики. Не все из прошлого надо отбрасывать, Женя». Его глаза светились гитлер-югенским блеском. На отвороте пиджака мерцал комсомольский значок. Я смотрел на него в ужасе, не в состоянии понять, что за человек сидит рядом со мной. Несмотря на брезгливость с детства к антисемитизму, я все же поверил тому, что врачи хотели таки отравить нашего родного товарища Сталина, и написал на эту тему стихи. К счастью, у меня был домик совести. Он находился в кривоколенном переулке, и в нем когда-то жил поэт Веневитинов. А в 1953 году там жила семья Барлосов, сыгравшая огромную спасительную роль в моей жизни. Отец – бухгалтер-почтамта, мать – фармацевт, сын – геофизик и критик Владимир Барлос, будущий автор первой крупной статьи обо мне, и его жена Лида, тоже геофизик. Они были, как правило, первыми слушателями многих моих стихов. Не изменил я своей традиции и на этот раз, с чувством продекламировав им такие перлы, как «Никто из убийц не будет забыт, они не уйдут, не ответивши, пусть горький другими был убит, но убили, мне кажется, эти же». На какой-то момент воцарилось тягостное молчание. Потом мать семьи, которая была обычно самая молчаливая, сказала мне с болью, «Что они делают с вами, нашими детьми?» «Женя, ведь это все неправда. Эти врачи ни в чем не виновны. Забудьте эти стихи. Не показывайте их никому. А то, не дай бог, их напечатают. Вы же потом никогда не отмоетесь». Впоследствии я включил этот эпизод в фильм «Похороны Сталина». Меня уговаривали не делать этого, чтобы не подставляться, «Но я сделал это сознательно. Не только для очистки совести. Этот горький урок может пригодиться. Пусть будущие поэты будут осторожней, когда станут писать гражданские стихи. Можно оказаться жестоко наказанным, и, как говорила мама Володи Барлоса, «потом никогда не отмоешься». Но, может быть, благодаря тому, что я не уничтожил в своей памяти стыд за то стихотворение, Этот стыд и стал соавтором моего бабьего Яра.